В августе 1789 года полк, в котором служил Тома Александр, по неизвестным причинам был переведен в городок Велле-Катре. -э Драгуна пришлось селиться у местных жителей, и Дюма оказался в гостинице «Щит Франции», хозяин которой Клод Лабуре командовал местным подразделением Национальной гвардии. Впрочем, молодого человека воинские доблести хозяина гостиницы – Волновали мало. Самой привлекательной его особенностью юноше казалось наличие у него дочери, Мари-Луизы. Девушке в ту пору едва исполнилось 20 лет, и она, по мнению Мулата, была истинным образчиком красоты, прелести и ума. Было от чего потерять голову и самому закаленному вояке. Мари-Луизу тоже покорил смуглый атлет, увлечённо, по его словам, читавший Цезаря и Плутарха и способный, опять же, по его заверениям, нести на спине трех человек. Любовь с первого взгляда оказалась взаимной. Но Клод Лабуре не решался отдать дочь в жёны человеку без будущего и без состояния. Однако, тронутый мольбами влюбленных. Он, в конце концов, дал согласие на брак, выставив при этом условия. Претендент на руку дочери для начала должен проявить себя в армии и дослужиться, по крайней мере, до Капрала. Капрал в то время был офицером высшего ранга, командовавшим бригадой, и простому драгуну требовалось немало храбрости и сметки, чтобы добиться этого звания. Тома Александр, подстегиваемый сразу и любовью, и честолюбием, Так старался, что уже 16 февраля 1792 года получил первые нашивки. Мало того, как раз в это время Франция объявила войну Австрии, ему представился великолепный случай показать свою доблесть в сражении. А ко всему еще революционные вожди были благосклонны к мгновенным карьерам. Пылкий Дюма позволил себе роскошь в одиночку взять в плен 13 тирольских стрелков. И тут же сделался сержантом. Еще одно усилие. И еще одна удача. Прославленный шевалье де Сен-Жорж, увлеченный республиканскими идеями, только что сформировал свободный легион американской кавалерии и пообещал присвоить Дюма звание младшего лейтенанта. Другой офицер, полковник Буаье, тут же повысил ставку, предложив Тома Александру перейти под его начало в звании лейтенанта. Задетый за живое шевалье де Сен-Жорж сделал ответный выпад, поманив Мулата капитанским чином, а затем решительно забрал его к себе, сделав подполковником. Для самого же заинтересованного лица его головокружительная карьера означала прежде всего то, что теперь-то уж, наверное, он стал приемлемым в качестве мужа. Итамау стремился в Велекатре, где его встретила Мария Луиза, проливая слезы счастья, а папаша Лабуре со своей стороны признал, что этот удивительный человек с легкостью чистокровного скакуна, преодолевающий любые препятствия, возможно, и в самом деле заслуживает того, чтобы жениться на его дочери. Брак был заключен 28 ноября 1792 года в мэрии вилле катре Свадьбу сыграли на военный лад и на скорую руку. Со стороны Тома Александра свидетелями были подполковник Испань и лейтенант Бесс из 7-го гусарского полка. Со стороны Марии Луизы, Жан-Мари де Виолен, инспектор лесного ведомства, и Франсуаза Элизабет Риту, вдова маркиза Дави де ла Пейтри, мачеха жениха. Разумеется, во время войны о свадебном путешествии и речи быть не могло. И потому после медового месяца, сокращенного до 17 дней, который молодые провели в гостинице «Щит Франции», молодому супругу пришлось разжать объятия удерживавших его слабых рук и отправиться в догонку за своим полком во Фландрию. Вскоре оказалось, что кроме нежных воспоминаний он оставил Мари Луизе нечто более существенное. Едва расставшись с мужем, молодая женщина поняла, что беременна. А там Александр продолжал вдали от нее свою головокружительную карьеру. 30 июля 1793 года он стал бригадным генералом, месяцем позже командовал дивизией, а еще пять дней спустя под его начало перешла вся Западная Пиренейская армия. Где-то между двумя повышениями мужа кроткая Мари Луиза родила девочку, которую назвали Мари Александрина Эмме, и очень сокрушалась, что с первого раза не могла подарить супругу сына. Но Тома Александр, вроде бы не огорчившись, примчался взглянуть на младенца и обнять жену. Правда, он пробыл тогда дома всего четыре дня. Служебные обязанности не давали ему больше передышки. Этот суровый воин был вместе с тем добрым и справедливым человеком. Принципиальный противник смертной казни. Тома Александр отказался в байоне смотреть из окон на то, как будут казнить нескольких аристократов. И, несмотря на робот толпы, недовольный таким избытком чувствительности у бравого воина, демонстративно захлопнул ставни. Санкюлоты в насмешку прозвали его господин Человеколюбец. На него стали доносить властям, обвиняя в преступной снисходительности. Не желая вызывать еще больше недовольства байонских патриотов, начальство в следующем же году перевело Дюма в НДЮ затем в Альпе, но и там, войдя в один прекрасный день в деревню Сен-Морис, генерал увидел на площади гильотину, ожидавшую очередную порцию жертв.